Глава четвертая. Наказание. «Ты понимаешь, что могла засветиться в желтой прессе? Какой скандал был бы!» «Хорошо, что Данечка оказался рядом», слышится песклявый голос Марта из комнаты белобрысой малявки. «Я уже говорил, что меня бесит эта Данечка, но Марта, видимо, не услышала меня в первую встречу. Она так резко отчитывает дочь, что самому становится не по себе, но я быстро избавляюсь от жалости к девчонке. Терпи, мелкая». «Ты заслужила после всего, что устроила. Я просто встретилась с одноклассниками. Я не виновата, что ко мне кто-то пристал. Значит, ты чем-то спровоцировала того пьяницу», — выкрикивает Марта. «После университета живо домой. Только учеба и дополнительные занятия». «Мам, я уже не маленькая, мне почти 20. Зато ведешь себя как малолетка без мозгов». «Мам, я все сказала». Когда Марта выбегает из комнаты сестренки, я прячусь за угол, чтобы меня не застукали. Не хочу быть пойманным на месте преступления. В этот момент я бы должен радоваться, что девчонка наказана и больше не станет меня бесить. Но стоило услышать слабый всхлип, и дыхание перехватывает. А в груди начинает щемить. Она не заслужила. Еще как заслужила. Нечего было давать мне пощечину. Наверняка вчера выпила не меньше того придурка. «Притворщица. Выглядит как ангел, но внутри сидит настоящий демон. Я уверен в этом. Меня не обмануть. Вижу этих ангелочков насквозь. Прохожу мимо ее комнаты. И только после этого нормально вдыхаю терпкий воздух особняка. Спускаюсь в столовую с накрытым на три персоны завтраком. Отец сидит во главе стола. Марты еще нет. Разве она не до конца отчитала дочурку за шалости? Хотя и она сама не лучше». «Если бы она не появилась в нашей жизни, то мама...» «Доброе утро, Даниил!» Низкий голос отца прерывает воспоминания. «Доброе, пап!» «Так, если он первый поздоровался, значит, у него есть какое-то дело ко мне. И это мне уже не нравится». «Ты молодец, что спас девчонку, но зачем было размахивать репутации нашей семьи как флагом?» «Не понял. Почему претензии ко мне?» «Я просто отдыхал с Мариной и друзьями, веселился, пока не увидел белое чудо и пристающего к ней мужика. Хоть бы спасибо сказала, что я увел ее от плохой компании. Я не размахивал». «Да я понял», — отмахивается отец. «Раз ты ее защитил, отвези в университет. Анатолию придется поработать со мной и Мартой. Эльзу некому возить». «Она сама добраться не сможет», — удивленно смотрю на отца. «На его лице не напрягается ни один мускул». как всегда. «Даниил, делай, что я сказал. Тебе все равно по пути. Тогда почему вы сами ее не берете? Вам тоже по пути в офис?» Вопрос остается без ответа, потому что я его не задаю. Попал так попал. И как Марина отреагирует на эту новость? Она и так не в восторге от того, что я нянчился со сводной сестрой в клубе. Теперь нужно отвозить ее в университет. Надеюсь, не каждый день. Вот тебе и доброе утречко от любящей семьи. Хорошо, что мама не видит этот позор. Разве нашу семью можно назвать любящей? Папа хочет сделать из меня покорного слугу для своей многомиллионной винодельни. Мачеха лишь поддакивает ему. А сестренка? Ладно, это отдельная история. Она просто меня бесит. Приехала вся такая невинная, притворяется милашкой с проблемами, а сама пощечины раздает. После завтрака звоню Марине и предупреждаю, что сегодня вечером опоздаю на ужин к ее родителям. И жду. Малявка, как и раньше, не показывается в столовой. Видел ее пару раз на террасе, но ближе к вечеру. В руках держала какую-то папку и карандаш. Интересно, где ее сейчас носят? Может. Почему я сразу не догадался? Она сидит на террасе с чашкой какао и смотрит вдаль. расслабленно, умиротворенно, словно это единственное место, где ей комфортно. Как она здесь что-то видит? Солнце еще не взошло, но не это главное. То есть мне нужно ждать, пока она насладится красотами нашего двора? Я так на тренировку опоздаю. «Эй, мелкая!» — выкрикиваю, появляясь внезапно. Она вздрагивает и едва не проливает на себя остатки какао. «Ты меня напугал». «Ага, одевайся». «Куда? Время только восемь?» Она недоуменно оглядывается. «Я на тренировку опаздываю. Поехали!» Она вопросительно смотрит на меня еще несколько секунд, приподняв белые брови. Затем молча поднимается с кресла и направляется в свою комнату, кивнув. «Буду через пять минут». «Пять минут». И она действительно садится в машину, полностью собранная и готовая к университетским будням. «Какая пунктуальная!» «Едем молча». Я внимательно смотрю на дорогу, она в боковое стекло. А с ней очень удобно ездить. Не мешает, не ерзает, не отвлекает внимания. Не просит сделать музыку потише. А я люблю слушать на полной громкости, чтобы ударные треков слышали все вокруг. Марине обычно не нравится. А этой девчонке как будто плевать. Она вообще выглядит отстраненной, безэмоциональной. Странная она. Черт! «Откуда здесь пробка? Я же опоздаю на тренировку. Тренер не любит, когда мы задерживаемся непонятно где». «Не ругайся и не бей руль», – замечает она, когда я обрушиваю кулак на кожаную баранку. «Если бы ты опаздывала, я бы на тебя посмотрел». «Я тоже опаздываю». «Правда? Дома мне показалось иначе. Я просто не хочу идти на первую пару», – объясняет сестренка. «И мне почему-то становится интересно, почему. Но какое мне дело?» «Ты не только нахалка, но еще и прогульщица», — ухмыляюсь я. «Я не нахалка». Машины не двигаются на чертовом Рублево-Успенском шоссе. Пользуясь случаем, поворачиваюсь к девчонке. С виду она такая же отстраненная, как и раньше. Такое же кукольно-каменное лицо, аккуратные черты не двигаются, полные губы расслаблены, чуть приоткрыты, взгляд направлен на лобовое стекло, не глядит на меня». Но я замечаю, что ее белоснежные кулачки с силой сжимают легкую ветровку. Почему из-за этого грудь стискивает, не позволяя до конца наполнить легкие кислородом? Пробка рассосалась. Тебе надо ехать. Действительно, передо мной полно свободного места. Еще немного, и сзади начнут сигналить. Кажется, я потерялся во времени. Засмотрелся на эту белобрысую. Эльза, значит. Она и правда похожа на героиню из мультика, только взгляд совсем не веселый, а наоборот, отстраненный, будто она существует в другом измерении. Ладно, черт с ней. Лучше бы подумал, что сказать тренеру в оправдании. У нас была пробка, не сработает от слова совсем. Заставит бежать лишний круг или даже два. Это только на пользу. Хоть проснусь нормально и выкину из головы эту девицу. Разве она находилась в моей голове? Нет. «Никогда. Но после клуба я не мог не вспоминать ее испуганные глаза, которые моментально стали яростными. Зачем ты вчера вмешался?» Внезапно нежный и тихий голос внедряется в сознание вместе с гитарной партией. «Я едва слышу вопрос. Даже звук убавляю, чтобы понять, что она говорит своим эльфийским голоском. Настолько тихим он кажется. Потому что ты позорила нашу семью. Как?» Появившись в клубе на встрече одноклассников, она не кричит, не обрушивает на меня тираду. Ее взгляд все так же прикован к лобовому стеклу, а белоснежные ладони аккуратно сложены на коленях. Не смотрит на меня, словно говорит сама с собой. Но я знаю, чувствую, что вопрос адресован мне. Какая встреча одноклассников может быть в клубе в такой поздний час? Я не видел ни одного ее знакомого. Ее никто не ринулся спасать, кроме меня. Врет. Нагло врет. «Ты была одна?» «Не одна», парирует она. «Ах да, ты стояла с тем пьяным придурком. В следующий раз я не приду на помощь, если тебе так хочется. Со своими проблемами будешь разбираться сама. Из-за тебя меня наказали». Теперь голос звучит подавлено, что на мгновение задевает что-то в груди. Расстроенную струну гитары, на которой давно не играли. «Да, тупое сравнение. Если бы ты ничего не сказал родителям...» то это сделали бы папарацци. Продолжаю за ней. Скажи спасибо, что я вмешался и избавил нашу семью от нового скандала. В ответ она молча отворачивается к окну. Отлично, так даже лучше. Снова включаю музыку на полную громкость и еду в центр. Остальной путь проходит в тишине. Я не собираюсь выяснять отношения, а она не спешит снова завести беседу. Ну, может, что-то и говорит, но я не слышу этого за басами. Люблю слушать музыку по дороге, Она расслабляет, не напрягает, не заставляет задуматься о своем поступке. К университету подъезжаю через полчаса. Останавливаюсь возле главного входа и жду, когда девчонка выйдет. Надеюсь, эта напряженная езда больше никогда на меня не свалится. Пусть папа сам возит любимую падчерицу, а меня оставит в покое. Иначе я сойду с ума с этой белобрысой. «Ты не сказала спасибо!» Напоминаю я, когда она открывает дверь и выскальзывает из салона. «Лучше бы ты молчал», — кидает она и хлопает дверью. «Резко выруливаю от университета с громким визгом потертых шин, и всю дорогу до стадиона не могу выкинуть ее слова из головы. Лучше бы ты молчал».